Я до сих пор удивляюсь, как нам удалось живыми спуститься оттуда. Потирая затекшие мышцы и легкие ссадины на руках, сказал Эвэй. Это был знак, и он внушает веру, что многие силы добра на нашей стороне. Мы не одни. Судя по всему, нам всем нужно к ручью. По-хозяйски безапелляционно указал на нас чума захлака. Нужно устроить привал, напоить животных и самим неплохо будет размяться. Все, согласно, кивнули. Это был кристально чистый ручей с прямо-таки колодесной водой. Самые смелые тут же побежали купаться, а у меня от одного взгляда на них трусливые мурашки побежали по всему телу, то и дело сталкиваясь и в панике убегая в другую сторону. зябка передернув плечами, пошла вдоль кромки воды, время от времени кидая камни, пытаясь сделать блинчики. «С пятой попытки у меня получилось. Шлёп, шлёп, шлёп, ой!» Я дёрнулась на возглас и увидела высунувшуюся голову из воды, которую усиленно потирал юноша. «Маш, вот так ты встречаешь друзей!» «Эм, Рилей, really? что ты тут? Как ты тут?» и «Я тоже тебя очень рад видеть!» Из воды вынырнула вторая голова, на этот раз принадлежавшая милой девушке. «Машенька, мы пришли к тебе на помощь. Услышали зов и не могли, да и не хотели ему сопротивляться. Когда друзья в опасности, разве можно сидеть сложа руки?» но у нас, конечно, и не получилось бы сложа руки. Ты бы видела наших непоседливых головастиков, они чудесны». «Вия, милая, видишь, Маша немного не в себе от переизбытка чувств. Думаю, не надо было так неожиданно появляться. Вначале подготовить почву, воду». «Милый, нет-нет, сюрприз и только сюрприз. Ты же знаешь, все девушки любят неожиданности». Пока они спорили в воде, я усиленно терла глаза и щипала себя за плечо.